Глава 3. Маша проснулась я первой, сытая и довольная. Поздравила себя с первым успехом. Одной ночи, конечно, мало на месяц западания, но она самое важное, дальше, даже если ничегошеньки больше не обломится, возможно, будет продержаться. Плохо, тяжело, но возможно. Однако надо постараться, чтобы продолжение было. Судя по лучику света между штор, давно утро. Надо будить. Устраиваюсь у Вадика на плече, осторожно поглаживая лицо кончиками пальцев. М, Маша? Резко подскакивает на кровати. Значит, мне не приснилось? Смотря что? Я же не знаю твоих снов. Ну, наша ночь. Так и тянет еще по ехидне, чуть спросив, что именно про нашу ночь ему приснилось. Но мальчик и так нервничает, не буду. Нет. Тогда ты же выйдешь за меня замуж? От твою ж кот. Всё куда хуже, чем я предполагала. И как его ещё никто на себе не женил, хотя понятно как. Затащить в постель было ой как непросто. Вчера не раз боялась, что всё сорвётся от неосторожного слова или жеста, но молчание затягивается, надо что-то отвечать. Зачем Мальчик растерялся и не вернулся, хлопает ресницами. Я же честный человек. Хочется побить салбом о стену. Ну за что мне такое? И если переспал, должен жениться. Э, а я, значит, если переспала, должна тут же замуж. Ну. Я должна, ты должен. А кому от этого хорошо будет? То есть кому долги-то выплачивать? молчит, думает. Как-то не очень успешно, судя по следующей фразе. Тебе, я же честный человек, опять за рыбу деньги по кругу. Если ты мне сделал предложение, то я могу решать, как лучше для меня. Так? Так. Тогда я предпочитаю оставить нас как есть, без замужа. То есть я тебе настолько не нравлюсь? Расстроен так, что губы начинают дрожать. Очень нравишься. Пойми, я согласен с тобой спать. Мы можем даже жить здесь вместе. Но зачем где-то записываться на этот счёт? Кто и что от этого выиграет? Ну уже, начни наконец думать. Сколько можно ходить по кругу заученных фраз? Но почему? Если я тебе нравлюсь, почему не хочешь, как нормальные люди? Только нормальных людей мне ещё не хватало в спальне. Но пока в сторону. Если позволить Вадигу соскальзывать с заданных вопросов, можно бесконечно ходить кругами. Погоди. Про нормальных людей поговорим потом. А пока ты не ответил, кому станет лучше от похода нас в ЗАГС? Ну нам, родителям. Давай по порядку. Насчёт нас я тебе уже сказала, так? Дальше. Родители чьи? Моих можешь сразу исключить. Маму не огорчит, если я не выйду замуж. Сильно огорчит как раз обратное. Умолчим. То есть твои. Почему? Мама расстроится, что хотела воспитать меня человеком, а вышел все равно кабель. Опа, вот оно! И что делать? С самой основой таких убеждений мне явно не справиться. Зайти изнутри его мира, согласившись. Я понимаю, но ты ведь предложил мне выйти замуж как честный человек. Значит, за свои действия отвечаешь и вовсе не кабель. А жаль, но об этом тоже помолчим. Просто это ведь не единственное, что можно сделать, и не лучший выход. А что лучше? Ну, наконец-то. Это похоже действительно на вопрос, а не на заученную фразу. Давай подумаем. Ты хочешь быть со мной? Да. Значит, живём вместе и стараемся лучше узнать друг друга. У нас все условия для этого есть. И что про нас скажут тогда? Кто именно? Ну, однокурсники, мама, однокурсникам параллельно Если ты заметил, уже много парочек живёт вместе, и никто не интересуется, были свадьбы или нет, не заметил, конечно. А твоей маме объясним. Кстати, а твой папа? Он ушёл, козлом оказался. Ну, то есть, в этом смысле. В этом, а в других смыслах вроде нормальный. Он у нас редко появляется. То есть тут тоже проблем нет. Видишь, как всё оказалось просто. Сегодня после занятий перебираешься сюда только и всего пора вставать что-то сообразить на завтрак вот чего не люблю того не люблю но порой приходится если изображаю хозяйку по счастью редко обычно при западаниях предпочитаю встречаться в гостях так и обо мне меньше знают и романтические ужины завтраки на совести мужчины но нынче не тот случай поэтому ставлю греццы горячие бутерброды с сыром и жарю яичницу ждать от меня кулинарных изысков всё равно не стоит Вадик плещется под душем уже долго. Я в намысли в порядок приводит. Пусть его думает, а я пока кофе сварю. Варить кофе меня не напрягает, наверное, единственная из всей готовки. Ага, вот и Вадик. Садимся за стол. Маша, у меня не получится сегодня перебраться. Почему? Мама будет вечером ждать меня, чтобы рассказал, что вчера случилось. Да и где и как ночевал. Сидит грустный, виновато ковыряет вилкой в яичнице. Ну и что? Расскажешь и приедешь, как раз пробки уже закончатся, добираться проще. Меня не отпустят, особенно если я расскажу правду. Не понимаю, покачала головой, изображая полную растерянность. Вообще-то догадываюсь, но пусть скажут сам. Всё неправильно. Сначала я должен был ухаживать, приглашать тебя на свидания, потом с мамой познакомить, потом в ЗАГС, потом свадьба. Ну а уж потом А иначе получается, что я как отец. Мама и так бьётся, что у меня кабелизм наследственный. М да. Предполагала я, что всё плохо, но настолько понимаю, почему девушкам нравятся плохие мальчики. С плохими мальчиками всё куда проще, а честные, светлые рыцари это просто ужас какой-то. Все не так грозны, как кажется на первый взгляд. Мы с тобой пятый год вместе учимся. Может, ты уже давно за мной ухаживаешь? щурюсь и подмигиваю, надо же добавить чуточку шутки в серьезный разговор, например, с прошлого года. И уже собирался представить меня своей маме, но тут случилось то, что случилось. Но ведь это не правда. Зато сбережет твоей маме нервы, а тебе ваши добрые отношения. Но тогда получается, что нам надо срочно идти и подавать заявление. Но не убить со обстену. Но как так можно? Подавляю начавшуюся трансформацию. И всё равно в ладони впиваются вполне кошачьи когти. Так, успокоиться немедленно и улыбнуться. Скажи маме, что ты мне это предложил, как честный человек, как честный идиот точнее, но не вслух, не вслух. А я решила просто пожить вместе, ведь я всё равно уже ничего не теряю. Всё, что случилось, уже случилось. Зато если мы не подойдём друг другу, потери будут меньше. задумался, глядя на остывшую яичницу. Обидно, конечно, зря жарила, но сейчас явно не время отвлекать. Я попробую, но мама, скорее всего, захочет тебя видеть. Ты к нам зайдёшь? Киваю. А что ещё остаётся делать? После занятий сижу в новой квартире одна. ту попелился в учебник и жду звонка. Ранние мартовские сумерки под сырым тяжёлым небом, гул города. Как-то там сложится разговор у Вадима. Прилетает смска от мамы. Муся, в этом сезоне я больше не опасна, и даже уже-уже покажешь своему мальчику, я дома. Улыбаюсь. Надо понимать, мама уже на кого-то запала, и с Вадиком её знакомить можно. Но ну, а любопытство у мамы есть и на кошачье. Говорю: "Мама, телефон послушно набирает номер. Ма, я дома одна сижу, жду звонка. Он пошёл со своей матерью объясняться. Зачем? Ну вот так сложно всё. Рассказывай. Мне по телефону, ма. Хорошо, сейчас приеду". Сидим на кухне, пьём чай. Две женщины, две кошки, большая и маленькая. Я пересказала события последних суток и сейчас просто молчу. А звонка от Вадига всё нет и нет. Ну что, мусичка, тяжёлый вариант, но не безнадёжный. Но я не понимаю, почему он такой? Как можно? Так им воспитали? Мама пожимает плечами. Это не редкость в наше время. Раньше тебе попадались мужчины постарше, а они уже перелиняли и избавились от этой юношеской шорсткости. Но так воспитывать? Она его ненавидит? Нет, что ты? Она же мать. Хорошо, попробуй объяснить. Представь, жила была девушка, читала сказки про рыцарей и женские романы. Выросла, влюбилась, вышла замуж, родился сын, а потом узнала об измене мужа или ещё что-то подобное. Всё, мир книжек, сказок и рыцарей рухнул. Даже если этот любимый мужчина оказался таким, то остальные ещё хуже, понимаешь? Если бы у неё была дочь, она знала бы, что все мужики козлы и кобели. Но у неё сын. Вот проблема. Я, кажется, поняла. Кирпичики оговорок и странных фраз Вадика занимают своё место в пазле. Да, мам. Тогда она решила, что рыцари всё же возможны, только редко. И сделала все, чтобы воспитать сына именно таким, как она их понимает. Правильно. Но страх никуда не делся. Страх, что ее сын тоже станет кабелем. И она еще и еще полировала его убеждения до зеркального блеска, до глухоты. Все мужики козлы или кабели. Надеюсь, он все же не совсем безнадежен. Коротко тренькает мобильник, вздрагивает и ползет по столу. Звонок от Вадика. Да, Маша. А ты к кому-то другому звонишь на сотики? Ну, просто у меня мама иногда телефон берёт. Вздыхаю. И уже даже не удивляюсь. Поняла. Как у тебя всё прошло? Я рассказал, наверное, зря. Что так? Назвала блохастым животным и сказала, чтобы не смел с тобой видеться, пока тебя ей не представлю. Вот. М да. не как это представить меня не видясь чепушня Вадик я постараюсь что-нибудь придумать в крайнем случае завтра на занятиях обсудим на занятия это тебе ходить не запретили не запретили в голосе чувствуется улыбка тогда до завтра надо же какой бред произнёс он уже вслух положив трубку какой мам она потребовала чтобы мы не виделись пока меня ей не представят Как тебе формулировочка? С логикой вообще не дружит. Логика и расстроенная женщина, ты сама знаешь, не всегда сочетаются. Но на этой формулировке можно сыграть. Как? Требование выполнимо, если ты придёшь к ним сама. Да, так не делается. Требовать такое от девушки, тем более когда та считается пострадавшей стороной, верх хамства и хороший подогрев для чувства вины. Вы ведь могли понять её буквально. Неважно, что скорее всего она имела в виду совсем другое. То есть ты предлагаешь просто приехать к ним, сославшись на её же слова? А почему нет? Я на машине отвезу и подожду где-нибудь в кафе. Потом заодно и на мальчика посмотрю. Ты адрес знаешь? Да, в деканате подсмотрела. Хорошо, тогда одевайся. Э, не в это. Ма, что не так? Образ Подумай сама, как ты должна выглядеть? Ну, наивной девушкой, которая слова понимает буквально, немного мечтательной, как в романах. Именно, тихой и скромной, Никак не как ни с черепом на древой майке. Но у меня здесь нет ничего совсем скромного. Я же собиралась соблазнять мальчике. Я помню, поехали сперва домой. И мы едем. Всё-таки хорошая у меня мама.